Глава 52 Слухи о смерти Марья Кара расползались с такой же скоростью, с какой разрастаются вечерние тени. Все, от сопляков до убеленных старцев, шушукались по углам и почтительно замолкали. Едва я появлялся в галерее. Меня же заботил только один слух о моей причастности, точнее, его отсутствие. Слава брата все же заронили сомнения. Что, если Октус решит идти до конца? Но для начала нужно хоть что-то пронюхать. К счастью, хозяйка борделя оказалась более чем осмотрительной. В этом заведении можно часами блуждать по потайным ходам, не встретив ни одного человека. А сама хозяйка... Хозяйка будет молчать, потому что мертва. Винс не оставил даже трупа. Обо мне церемонно доложили, и я вошел в кабинет Пирама. Поклонился, как и следует кланяться императору. Пиром сидел за рабочим столом в одиночестве, невиданная роскошь в его положении, и вертел в пальцах незажженную сигарету. «Полагаю, до тебя уже тоже, конечно, дошло. Я мгновенно понял, что он имеет в виду, но предпочел себя не выдавать. Что именно, ваше величество? Как? Разве ты не слышал?» «Говорят, умер Марий Кар. В голосе не мелькнуло ни малейшего сожаления. Я кивнул. «Да, Ваше Величество, совсем недавно узнал!» «Говорят, сердце, я вновь кивнул!» «Да, сердце, на вылет, лучевым зарядом!» «Я только потом осознал, немного левее, и я бы убил и ее тоже!» «Не мудрено, Ваше Величество!» «Что ты имеешь в виду? С его весом и образом жизни, Ваше Величество?» Пером кивнул, скривив четко очерченные губы. Какое-то время сосредоточенно молчал, потирая подбородок тонкими нервными пальцами. Красивые руки, изящные, почти женские. Все в нем красиво, в отличие от Мария Кара. В эту минуту казалось, что красота не должна сожалеть об уродстве. «Знаешь, Дево, а мне не жаль. Ни на мгновение не жаль. Поначалу я даже корил себя за это, но потом бросил. Смешно, правда? Он ваш кузен, ваше величество. Я изо всех сил старался быть до тошноты тактичным, хоть и радовался схожести наших мыслей. Пиром поднял тяжелый взгляд. Что с того? Не всем родственникам достается столь чистая взаимная любовь, как у тебя с твоим братом. Я склонил голову. Ваша правда, Ваше Величество, мне очень повезло. Увы, я уже не так безоглядно верил этому утверждению. Почему его до сих пор не видно при дворе? Мне кажется, мы поговорили. И это не просьба. Это необходимость. Со смертью Мария Кары неизбежны должностные перестановки. Ты понимаешь, это лучше меня. Пойдет шевеление в Сенате. Я велю подыскать ему достойную должность. Я поклонился. Он будет счастлив, Ваше Величество. Наверное, я должен был радоваться. Вторая должность, пусть и не слишком значительная, укрепит наше положение. Но от чего то я был не рад. Что-то гадостное копошилось внутри, будто кофейной ложечкой выскребали потроха. Черт побери! Ведь я никогда об этом не думал. Я так привык, что он, моя правая рука, моя тень, мой надежный тыл, что даже не задумывался, что здесь. «Что-то не так. А здесь все не так. Все. От начала и до конца». «Ты чем-то недоволен?» — я вздрогнул, очнувшись от раздумий. «Что вы, Ваше Величество, это честь для нас!» Пиром кивнул. «К тому же можешь его порадовать. Ему нашли подходящую жену. И я промолчал. Чего я действительно не хочу? Так это сообщать эту новость. Глупо было надеяться, что Пиром оставит эту затею». Слишком он любит влезать в личную жизнь своих придворных. Он охотнее станет выбирать кому-то жену, чем просматривать протоколы заседаний Сената. Могу я узнать, кого именно, Ваше Величество? Феоро Маттелин, полукровка, дочь Урбиса. Адар Маттелин уже дал свое согласие. Даже так. Оговорено с главой дома и опять Маттелин. То, что Ларис пребывал в блаженном меди, только забавляло. Фиора Маттелин, если я ее когда-то и видел, то совершенно не помнил, как она выглядит. Впрочем, какая разница? Я бы хотел, Ваше Величество, чтобы он узнал об этом через совет. Пиром широко улыбнулся. Не хочешь попасть под раздачу? Я кивнул. Но сама идея мне нравилась. Пусть живет своим домом. Это единственно правильное решение. Ваше Величество, раз уж мы заговорили о семейном счастье, Пиром отмахнулся и, наконец, закурил. «Я знаю, чего ты хочешь. Но неужели в этом есть такая острая необходимость? Вы ведь, кажется, все же нашли общий язык. Увы, но это невозможно, Ваше Величество». Пиром покачал головой. «Не сейчас, Дво. Этот развод породит очередной скандал. Не подливай масло в огонь. Сейчас я одобрю этот развод лишь в одном случае». Если вам удастся договориться по любовно, со смертью Мария Кара начнется движение в Сенате. Если еще и герцог Теннелл будет мутить воду, это слишком. К тому же говорят, он слег. Тебе лучше знать, ты его взять. Слухи ходили, но я не слишком им верил. Ни слухам, ни словам Вереи. Они с папашей достаточно показали себя, чтобы обойтись без моего сочувствия и моего доверия. Он ее и так будет мутить, Ваше Величество. Пиром покачал головой. Нет, не сейчас. Только не в одностороннем порядке. Я на твоей стороне. Но только представь, что начнется, если он умрет. Как это будет выглядеть на фоне развода? Меня уже не заботит, как это будет выглядеть, Ваше Величество. Да, я огрызался, как мальчишка. Пиром прав. И я прекрасно понимал, что пиром прав. Как же просто накинуть на шею угавку, и как сложно ее снять. Пиром поджал губы. Ты солдат, тебе не привыкать. Прозвучало жестко, вразрез с только что звучащей развязностью. Пиром поднял голову, внимательно посмотрев на меня. Я обещаю выполнить любую твою просьбу. Только не сейчас и не эту. Я опустил голову. Спасибо. Я это запомню, Ваше Величество.